Глава 37. В два ночи по токийскому времени в закрытом дворце в небольшой уютной гостиной собрались четыре человека. Они расположились вокруг камина. Комната была слабо освещена каменным огнем, окна плотно зашторены, в воздухе стоял запах крепкого тайваньского табака. Хозяин дачи, премьер-министр Амаси Ватанабе, Сидя в мягком кресле, задумчиво смотрел на отблески пламени, отражавшиеся на стенках камина. После легкого ужина он переоделся в темное кимоно, и его ноги в белых носках покоились на тахте. Рядом с ним в таких же мягких креслах сидели Кабаяси, глава Комитета национальной безопасности Японии, крупный вальяжный мужчина с мясистым носом, и Минадзи, министр обороны. Оба были в легких светлых рубашках и таких же брюках, в то время как генерал Ямамото, стоявший возле камина, выглядел вполне официально, в защитного цвета мундире с орденскими колодками на груди. Минадзи положил папку со снимками морского дна на стол и задумчиво покачал головой. «Не пойму, как они смогли провернуть такое втайне от нас?» «Да», — согласился глава комитета безопасности. Кажется невероятным. Лично я не поверю, пока не получу дополнительных доказательств. Доказательства на снимках, — сказал Ямамото, указывая на папку. Фотографии не оставляют места для сомнений. Два человека на дне — реальность. Это не фантомы и не компьютерная анимация. Встав со своего кресла, Минадзе подошел к папке и принялся рассматривать ее содержимое. «Скафандры вроде американские», — заметил он. — И шлемы похожи. — Возможно, — заявил я Ямамото, — но оружие в их руках явно русское. Это переносной ручной торпедный комплекс, снабженный снарядами, способными передвигаться внутри водной толщи. — Тогда где батискав? — продолжал сопротивляться Кабояси. — Должен же быть спускаемый батискав. Они не могли материализоваться прямо из воды. Он резко выпрямился в кресле. Я абсолютно исключаю возможность появления там людей, независимо от того, кто это, китайцы, американцы или русские. Еще на подходе к этому месту, их корабль должен был засечь наши радиолокационные средства. Проморгать такую громадину? Да с помощью радаров сейчас можно засечь взлет мухи с аэродрома. Если только корабль не изготовили по технологии стелс, заметил Минадзе что еще мне кажется странным, — задумчиво сказал глава морского ведомства, — так это то, почему они не кричат на весь белый свет о своих достижениях. Откуда такая секретность? Это не похоже на европейцев. Вот именно, — кивнул Кабаяси, еще одно доказательство невозможности существования подводной базы. Мы не учитываем тот факт, — генерал Ямамото придал голосу убедительности, — что юнада четыре исчез, — сразу после того, как зафиксировал людей с наведением ПРТК. «Я утверждаю, наш батискаф был уничтожен торпедами, пилоты погибли». Кабаяся озадаченно посмотрел на него, какие пилоты. Ямамота и Ватанабе обменялись быстрыми понимающими взглядами. «Есть вещи, — негромко сказал Ватанабе, — которые не входят в компетенцию госбезопасности». Кабаяси удивленно перевел взгляд на премьер-министра. Что? Не входит? Да вы что? Как вы могли скрыть от меня, что на четвертом Юнадо были люди? Так же, как и на пятом и на шестом. Всего девять человек. Кабаяси повернулся к Минадзи, который спокойно курил сигарету. Ты знал? Минадзи молча кивнул. Не обижайся, Хвей. Веско сказал Ватанабе. Ты должен понять. Чем меньше людей посвящено в данные секреты, тем гарантированнее их сохранность. И никто из вас даже не удосужился поставить меня в известность, почти простонал Кабаяси. Так что же на самом деле произошло с юнадо 4 Сначала мы потеряли с ним связь. С невозмутимым видом стал объяснять Ямамото: "Инженеры решили, что это временные неполадки. Вытескав мог попасть в мёртвую зону после повторной попытки" Связь была налажена, но не с экипажем, а с бортовым компьютером в автоматическом режиме. Он принял нашу команду на возвращение, и батискав стал подниматься, однако маневр удался только частично. юнадо Четыре потерял 40 метров высоты, войдя под слишком пологим углом, и оказался вместо попадания в намеченную точку отнесен северным течением к русскому берегу возле Сахалина. Это, наверное, не первый случай, который вы скрыли от меня, врачливо произнес Кабаяси. Интересно, сколько всего людей мы потеряли под водой? Столько, сколько нужно, чтобы выполнить задачу, поставленную перед ними партией, жестко ответил Ватанабе. Они погибли, как герои. Юнада четыре передал нам все, что от него требовалось, прежде чем исчезнуть в Тихом океане. Где его все-таки обнаружили русские? злорадно добавил Кабаяси. — Ничего страшного, — сказал Ватанабе, — им пока не удалось поднять батискав. — А если удастся? — Какая-то вероятность этого, конечно, остается, — согласился Ватанабе. Они знают примерно место его падения, но найти что-то на трехкилометровой глубине будет довольно сложно, им придется попотеть, да и времени осталось маловато. — Русские сделают все, чтобы найти его, — сказал Минадзи. Они уже усилили активность в этом районе. Что им удастся обнаружить на борту, кроме трех трупов? И даже в этом случае они все равно будут молчать, потому что, если поселение на дне, дела их рук — это не в их интересах. Сейчас ясно только одно. Вот она бы остановился, чтобы выпустить клубы дыма к потолку. Юнада-4 и его обитатели покоятся где-то на дне океана. Остается один вопрос — «Есть ли у кого-то из наших вероятных противников, русских или китайцев, база на дне Курильского пролива? И если есть, то что тогда мы должны предпринять?» «Думаю, есть», — убежденно сказал я Ямамото. «И те, и другие давно мечтают об этом, и, возможно, кому-то из них это удалось». «Не исключаю такой возможности, хотя и сильно сомневаюсь», — пробурчал Кабаяси. «Вот она бы уставился на Минадзи. А ты...» Танака. «Через неделю запланировано отплытие нашего корабля к Курилам», — медленно ответил тот. «До сих пор мы хранили эту информацию в строжайшем секрете, это было правильно. Не стоит научные цели ставить выше политических. Теперь у нас есть мощный спускаемый аппарат, способный доставить сразу семь человек на километровую глубину. Я предлагаю опуститься рядом с кратером, который виден на снимке и полностью согласен» не дал ему договорить Ямамото, — факты, говорят, сами за себя. Эти подводные жители, кем бы они ни были, ведут себя агрессивно, ведь именно они уничтожили наш батискав, и, я уверен, Юнада 5 и Юнада 6 постигла та же судьба. Они действуют на нашем дне как хозяева, пора их поставить на место. Наступило продолжительное молчание. Никто не спешил заговорить. Кабояси первым нарушил тишину. — Так вы предлагаете атаковать их первыми и захватить станцию? — Да, — сказал Ямамото, повернувшись к нему. — Не решимся сейчас, позже пожалеем. — Если мы капитулируем перед ними, под водой, мы проиграем и здесь, на земле. — Представляю, какой вой поднимется в мире, — запротестовал Кабаяси. Они будут молчать, — возразил Ямамото. — Как они объявят о том, чего не существует? «Генерал прав», — добавил Минадзе. «Вы представляете, что нас могут обвинить виновниками развязывания войны?» — продолжал сопротивляться Кабаяси. «Мы нарушим конвенцию ООН». «Эта конвенция запрещает кому бы то ни было осваивать морское пространство за пределами своих территориальных вод. Они уже наглым образом нарушили ее, ударив первыми. Мы же только защищаемся!» И Мамото повернулся к Ватанабе. «Что скажете, господин премьер-министр?» Премьер-министр повернулся к огню. Затем он положил сигару в пепельницу и скрестил перед собой пальцы в воздухе, посмотрел на руки. Его желтое лицо стало бледным. Никто не знал, что он скажет, но все знали, скажет красиво. Наконец он повернул лицо к соратникам. «Вооружите акванавтов! В первый день седьмой луны мы атакуем подводных жителей». Выскочив во двор, Рогов с ужасом обнаружил, что напарника в УАЗе нет. «Где же этот придурок?» — со злостью думал он, крутя головой, в поисках подполковника. В это время Шкаликов, застегивая на ходу ремень, выбежал из боковой двери здания. «Уходим!» — крикнул полковник, хватая за дверную ручку машины. Подполковник оторопело остановился. «Садись!» — закричал Рогов, бросаясь на сиденье. «Что, черт возьми, произошло?» — спросил Шкаликов, усаживаясь рядом. Рогов повернул ключ зажигания и, услышав, как заработал мотор, включил скорость. «Готовь пропуск», — проговорил он возбужденным голосом. «Ну и дела». Как бомба выскочил Дроздов с девушкой на плече на крыльцо гостиницы. Бледный от страха гнедищев стоял возле кабины Зила. Дроздов заметил в его руках тряпку и пузырек с хлороформом. Он задыхался и ничего не слышал, кроме стука собственного сердца и того, что Ольга кричала ему в ухо. «Только бы не упасть!» — думал Дроздов. Он подбежал к раскрытому кузову и одним движением усадил девушку на него. Та села на борт, ее глаза с ужасом уставились на майора. «Что вы делаете?» — вырвалось у нее. «Нет, нет, ни за что!» В этот момент Гнедич, стоявший сбоку, обхватил девушку за плечи, и приложил намоченную хлороформом тряпку к ее рту. Тело девушки несколько раз дернулось, затем глаза затуманились, и она упала бы на спину, если бы Гнедичев не поддержал ее. Вдвоем с Дроздовым они подняли Ольгу и уложили внутрь бака. Гнедичев стал лихорадочно устраивать ее в нем, затем вставил в пазы второе дно и закрепил его. Тем временем Дроздов быстро надел свой черный плащ, Гнедичев поторопился закрыть бак крышкой. Это было как раз кстати, потому что в это время распахнулась дверь, и оттуда вышел комендант в сопровождении еще одного охранника, высокого худого мужчины с пистолетом в руке. Дроздов притворился испуганным и поднял руки вверх. Гнедичев не стал играть комедию. Привалившись к кабине, он действительно думал, что наступил его последний час. Комендант весь в поту, Бросил на них быстрый взгляд и начал обшаривать глазами кузов. «Никого не было?» — спросил он, угрожающе глядя на Гнедичева. Тот покачал головой. Он был слишком напуган, чтобы открыть рот. «Ладно, пошли», — бросил комендант, обращаясь к охраннику. Он повернулся к двери. Внезапно замыкавший шествие охранник остановился, вернулся назад и, подойдя к крайнему баку, приподнял крышку, увидев там черные полиэтиленовые мешки, Он постоял, пристально рассматривая их. — В чем дело? — недовольно спросил, обернувшись, комендант. — Мне послышался какой-то звук. — Почудилось? Я уверен, что-то звякнуло. Охранник смотрелся в мешок, словно хотел прожечь в нем дырку. — Какого черта? — разозлился комендант. — Мусор и есть мусор. У нас хватает проблемы без этого. Пошли. Не оглядываясь на охранника, он вернулся в здание. Охранник нахмурился и вошел вслед за ним, злобно посмотрев напоследок на Дроздова. Майор вытер лоб и постарался вернуть себе нормальное дыхание. «Спокойнее», — сказал он еще — «мы еще не закончили». Схватив проволоку, он закрутил крышку на баке. Как только закончил, сразу закурил сигарету. Ему хотелось бы знать, сколько времени девушка пролежит без сознания, а, придя в себя, не начнет ли орать. При мысли об этом... Его лоб покрылся холодным потом. Они подождали с минуту. Снова послышался топот ног по железным решёткам. "Вы ещё здесь?" закричал выбежавший комендант. "Быстро отсюда!" Вдвоём с Гнедичевым Дроздов занял место в кабине. В этот момент из-за угла здания вышел новый охранник. Увидев их, он поднял автомат. "Всё в порядке", задыхаясь, проговорил Дроздов. "У нас есть разрешение на выезд. Сейчас я покажу его". Он вышел из кабины и захлопнул дверцу. Охранник не спускал с него глаз. Его толстое красное лицо выражало недоверие. — Напрасно спешите, — проворчал он. — Вы не покинете территорию. — Но почему? — воскликнул Гнедичев. — Бесполезно настаивать. — А кто вам сказал, что мы будем настаивать? Не размахиваясь, Дроздов ударил его кулаком в лицо. Тот завалился на капот. Дроздов вырвал у него автомат и оглушил ударом приклада по голове. — Заводи! — Крикнул Гнедищеву, толкая его к фургону, завернув за угол. Они проехали через двор и остановились перед запертыми воротами. Из забудки появился еще один охранник и посмотрел на машину. Загрузились? С усмешкой спросил он. И не говорите, ответил Дроздов, под завязку. Охранник пожал плечами. Ну, с Богом! Он открыл ворота счастливо. Дроздов помахал ему рукой в ответ. Они проехали ворота. Из жилого блока доносились шумы и крики. Майор нажал на газ. Он и не предполагал, что всё произойдёт так легко.